Если мы впредь намерены вступать с ним в союзничество, нам следует быть не глупее его. Он заключил с нами договор и сказал, что будет нашим союзником в войне против Франции. Однако все, что мы сделали, это помогли ему заполучить Навару, всего лишь сгоняв нашу армию туда и обратно. «Наша армия покрыта позором. Я посрамлен». «Нет, он не понимает, о чем я ему толкую. Твоя армия сделала в точности то, что хотел от нее мой отец. Если смотреть на вещи с такой точки зрения, это в высшей степени успешная компания». «Да ничего она не сделала. Он жалуется, что они ни на что не годны. Они отвлекли на себя силы французов. Подумай об этом». Это стоило французам навары. Я хочу отдать Дорсета под трибунал. Да, это можно, если ты того пожелаешь. Но главное состоит в том, что у нас есть наша армия. Мы потеряли только две тысячи человек, и отец по-прежнему наш союзник. Он в долгу перед нами. В следующем году ты можешь пойти на Францию, и на сей раз... Не мы будем действовать по плану отца, а он — по нашему плану. Он пишет, что завоюет для меня гиень, как будто я сам не могу. Он обращается со мной так, будто я не смышленыш. Отличная мысль, — говорю я, — пусть завоюет для нас гиень. Он хочет, чтобы мы ему заплатили. Так давай заплатим. Если он захватит для нас гиень, превосходно. Это нам на пользу. Если же нет, то он хотя бы отвлечет французов, когда мы вторгнемся к ним с севера, скале, что тоже неплохо. Он смотрит на меня с раскрытым ртом, потом до него доходит. — Отвлечет французов так же, как на этот раз их отвлекли мы? — Именно. — Значит, мы используем его так же, как он использовал нас? — Да. Он прямо-таки поражен. «Это что, тебя учителя так учили продумывать ходы вперед, словно жизнь это шахматная доска?» Я качаю головой. «Нет, конечно. Но когда имеешь дело с таким человеком, как мой отец, волей-неволей усваиваешь навыки дипломатии. Ты ведь слышал о том, что Макеавелли назвал его совершеннейшим правителей? Нельзя было находиться при его дворе, как я находилась, или наблюдать изнутри, за его военными компаниями, как я наблюдала, и не понять, что жизнь он понимает как поиск выгод и преимуществ. Этому он учил меня каждодневно, не нарочно, а всем своим поведением. Я знаю, как работает его ум. Но почему ты решила, что мы вторгнемся со стороны Кале? «Дорогой мой, но ну откуда же еще англичане могут вторгнуться во Францию? Отец выступит на юге. Посмотрим, сможет ли он взять для нас гиень. Но в любом случае, пока он будет там биться, французы не смогут защитить Нормандию». Его уверенность в себе возвращается на глазах. «Я сам поведу войска», — решает он. Твой отец не посмеет осуждать командование английской армии, если командовать стану я. Я ненадолго задумываюсь. Война даже в виде игры — опасное занятие. И пока у нас нет наследника, жизнь Генриха — высшее достояние страны. Не стань его! Англию разорвут сотни претендентов на престол. Но мне никогда не удержать его... если я буду кудахтать над ним, как кудахтала его бабка. Он непременно должен постичь науку войны. И я знаю, что участие в компании, которой руководит мой отец, наиболее для него безопасно, потому что отец, несомненно, не меньше меня хочет, чтобы я оставалась на троне, а кроме того, воевать с французами легче, чем с дикими шотландцами. Есть еще одно обстоятельство. У меня созрел тайный план, выполнение которого требует, чтобы Генрих оказался за пределами Англии.